Если вы этого непременно требуете, цесарь в конфиденциальном письме своем к фельдмаршалу пишет, будто бы ему стало известно о постоянном пребывании с вами какой-то женщины. Находя такое пребывание не совсем приличным, у него, как у свояка, цесарь приказал вице-королю немедленно же отделить ее от вас и отправить, куда она пожелает. Это известие было верно рассчитанным ударом, прибереженным до конца. Царевич мертвенно побледнел, задрожал и судорожно схватился руками за сердце. Отнять Афросю, мать его будущего ребенка, отнять именно тогда, когда она стала дороже для него собственной жизни? Нет, это невозможно. Этого перенести царевич не мог. Афросю тоже поразила новость. Она вскочила, протянула руки к царевичу, как будто желая ухватиться за него, и с хриплым криком упала без чувств. Царевич бросился к ней, засуетился по комнате, отыскал воду и стал брызгать ею лицо и грудь Афроси. Скоро она пришла в себя и, как женщина, незнакомая с уловками нынешних светских дам, сама же принялась успокаивать Алешу. Вейнгард исчез, Он заработал червонцы. Когда они оба несколько успокоились и были в состоянии говорить о своем положении, царевич вдруг круто повернул свое мнение, решительно объявив Афросе, что он воротится к отцу, откажется от наследства и что будут они жить где-нибудь в отчинах мирно и счастливо. Наговорившись Досато о своем будущем житье-бытье, царевич отправил записку графу Толстому. «Петр Андреевич, будь возможно, побывай у меня сегодня же один и письмо, которое получил от государя-батюшки, привези с собою. Самую нужду имею с тобою говорить и полагаю, что не без пользы будет». Вечером приехал к царевичу граф Петр Андреевич, но не один а с мастером Венцлем и Вейнгартом, в свидетельстве которых теперь нуждался он, а не царевич. Алексей Петрович отвел Толстого в сторону и тихо, долго расспрашивал его, когда и какое письмо тот получил от государя. «Действительно, получил я вчера собственноручное письмо от государя», сообщил граф, в котором его царское величество пишет, Будто намерен доставить тебя оружием, для чего войска оставил в Польше, расположив их на границе Силезии. Да и о том еще изволит писать, что хочет сам приехать сюда. Отец, сюда? Сохрани, Бог, этого не может быть, — Забормотал сын, задрожав от одного предположения такого несчастья. Как не может быть? Да кто же может запретить видеться отцу? Стал развивать граф свою удачную выдумку. «И не думай, что этого не может случиться. Трудности никакой нет. Нужно только изволение его величества, а ты сам знаешь, что он давно собирается посетить Италию. Теперь же все непременно торопятся». «Нет-нет, я сам поеду к нему. Я решился. Только бы не ехал. Пусть назначит мне жить где-нибудь в деревне». «Да не отнимает Афросю. Приезжай завтра, ты получишь мой решительный ответ». Этот решительный ответ сложился в сердце царевича с того момента, когда он услыхал от Вейнгарта о распоряжении отнять у него Афросю. Тягучая природа Алексея Петровича могла вынести лишение протекции цесаря и грозное известие о приезде отца» но не могла представить себе возможности разлуки с Афросий, с другом, в котором сосредоточились все его привязанности, с матерью его ребенка. И действительно, на другой день утром, когда снова приехали в Сент-Эльма граф Даун и обычные посетители, граф Петр Андреевич, Румянцев, Фельцехмейстер Венцель и Вейнгард, царевич ясно и отчетливо высказал, обращаясь к графу Толстому. «Я еду с вами в Россию. Только об одной милости прошу тебя, Петр Андреевич, исходатайствуй у государя-батюшки, позволение мне жениться на Ефросинье до приезда моего в Петербург. Сегодня же буду писать о твоем желании государю, и хотя его величество ничего не изволил мне приказывать насчет этого сюжета, но зная его желание — «Могу тебя обнадежить в согласии», — утвердительно отвечал граф Толстой. «А тебя, господин фельдмаршал и граф», — сказал царевич, обращаясь к графу Дауну. «Прошу отписать цесарскому величеству мою всенижайшую просьбу отправить наперед к моему родителю надежного человека умилостивить его гнев на меня». Оба желания царевича были исполнены. Петр Андреевич в тот же день настрочил длинное послание к другу своему, барону Шафирову, для доклада государю о желании сына. На это желание царевича, писал он, можно согласиться, во-первых, для того, что тем на весь свет он покажет, что ушел не от какой обиды, а только для своей девки, во-вторых, очень огорчит цесаря который уже ни в чем ему верить не будет. Если государь на то позволит, то написал бы ко мне при других делах, чтобы я мог письмо ему показать, но не отдать. Если же рассудить, что этого не надобно, написал бы ко мне, что я ему доносил и что желание царевича будет исполнено в Санкт-Петербурге. Он будет обнадежен и не станет мыслить чего иного. Я с своей стороны думаю что можно бы позволить. Все государство увидит, какого он состояния. Петр Андреевич не ошибся расчетом на согласие Петра. Да, впрочем, ему и не было особенной нужды заботиться, будет ли исполнено обещание или нет. Главное дело кончено, царевич в руках, и миссия его выполнена с успехом, несмотря на все препятствия. Послы заторопились отъездом.